Глава 9 Ну как там, разобрались? Император Тактакор на самом деле давно уже не спал. Он мучился от бессонницы с тех пор, как погибла первая жена. Но всем вот уже вторую луну говорили, что император отдыхает, потратив много сил во время свадебного пира и беспокоить правителя Невелина. Допущен к нему был лишь лучший друг Ренье Халлард. «Если б ты знал, Реньех, как мне не хочется лезть в эти дрязги!» — пожаловался Тактакор. «И что я скажу бедняге Ленару? Я бесконечно уважаю Атля, но он деспот. Мог бы оставить сына в покое, дать ему свободу». «Ты не поверишь, Ренье!» — император тихо засмеялся. «Как же мне хотелось сказать Ленару, беги отсюда скорее!» а вместо этого я соединил их руки, его иготы. Она на меня так смотрела, что я не посмел все испортить. Я слаб, и тактокор тяжело вздохнул. «Там все уже изменилось», — улыбнулся Сьор Халлард. «Я не знаю, кто кого не выпускает из спальни, но линар сейчас со своей женой». «Да что ты говоришь? А я думал, Летис ночует у моих дверей». Я на всякий случай сказал, что никого не принимаю. Мне неохота заниматься этой ерундой. жените тут же разводить. А потом смотреть, как разгорается скандал. Нас и так осталось мало. Что нам делить? Проще договориться. Договориться с домом аль -Хали? Или с теми же Закатекасами? Ты правильно сказал, Аталь-деспот. Только я тебя поддерживаю. Северные пока нейтральные но я не думаю, что твои прогрессивные идеи найдут отклик в их холодных сердцах». «Значит, Гота одолела нерешительность Ленара», задумчиво сказал тактокор. «Смелая девочка и сильная. На ней, похоже, не сказалось вырождение. Может быть, не все так безнадежно?» «Нашей расе рано или поздно предстоит смешать свою кровь с теми, кого мы называем благородными или наемниками». А может быть и со свободными. Уж не знаю, как насчет рабов. Иначе мы просто вымрем. Как твой внук? С любопытством спросил тактокор. Пытлив, умен, здоров. Может любить, ненавидеть, страдать. Красив, если это имеет значение. Все имеет значение, еле слышно вздохнул император. Как думаешь, он справится? Зависит от того, сколько у него времени. Время терпит. — Ты плохо выглядишь, — озабоченно сказал сьор Халлард. — Может быть, скажешь, что с тобой случилось? — Я умираю, Ринье. — А причина? — Лучевая болезнь. — Ты пытался сам запустить реактор? — ахнул сьор Халлард. — Но это же опасно! Но знаний тетелариусов даже высшего ранга не хватает. С десяток спускались в реактор. Тщетно. Они не смогли разобраться, как его активировать. Восемь уже мертвы. Восемь лучших Хренье. И ты пошел сам? Сколько ты схватил? Достаточно. Мне осталось от силы одно солнце жизни. И то, если меня хорошо будут лечить. Но мы исчерпали все возможности. Из кулапы активировали все артефакты. Видимо, доза слишком большая. Но это означает... Утечка, кивнул Тактакор. Тебе удалось установить ее причину? Я думаю, время. Прошло почти тысяча солнц. Что-то усохло, износилось. И появилась трещина. Я ее пока не нашел. Но почему ты не надел защитный костюм, тактокор? Вот с этим как раз самая большая проблема. Они больше не годны, Ринье. Там что-то с клапанами. Нам придется сделать новые, но знания тоталариусов не настолько глубоки. Что же касается моих, так Токор тяжело вздохнул. Если бы меня еще не отвлекали эти так называемые государственные дела. Как странно. Я знаю, как расщепить атом, но не имею понятия, что делать с толпой бездельников, заполонивших мой дворец. Разогнать их? Они поднимут восстание. Мне только войны в империи не хватало. Он в задумчивости подошел к полупрозрачной сфере, висящей над столом и тронул ее указательным пальцем. Тут же засветились контуры материков, засияли точки городов, пять самых больших звезд столицы анклавов. «А это мы, Нарабор!» Сьор Ринье подошел и тоже тронул пальцем материк, который был меньше всех и к тому же на отшибе Жаль, что так далеко, рука Бога. «Ты же знаешь историю переселения?» улыбнулся Токтакор у вас, которых теперь называют дальними, зашвырнула в эту глубь ошибка навигатора, а вовсе не рука бога. Пятый ковчег тоже должен был приземлиться в поясе пустынь между Калифасом и Фригамой. Но вы застряли тут. Он ткнул пальцем в точку, означающую нарабор. Сначала не поняли, что случилось, а потом не смогли запустить реактор. Расчеты показали, что это лишь усугубит ситуацию. Глупо выстреливать далеко в космос, чтобы вернуться на ту же планету. И остальные вынуждены были вам помогать. Совместными усилиями отстроили портал, нарастили вышку, где находился ретранслятор. Пришлось построить дополнительные храмы, как они их называют, эти невежды, на островах, колонизировать и их. А ты знаешь, как я ненавижу рабство. Мы много раз уже это обсуждали. Планета оказалась обитаема вопреки прогнозам. Отрыв в развитии двух цивилизаций оказался колоссальным. Решили действовать постепенно, построить не республику, а империю, поскольку коренные жители верили в языческих богов, магию и прочую чертовщину. Но мы же застряли в Средневековье, Ринье! Произошло ужасное! Представители высшей расы вместо того, чтобы нести свет знаний, стали морально разлагаться. Рабы — это дешево. — пожал плечами Ринье. — Кем мы их заменим? — У нас есть община тателариусов, и они постепенно овладевают знаниями. — Что будет, когда я умру? — У моего сына нет детей. — Даже если он станет императором, кого объявят своим преемником? — У тебя есть дочь Игниса? Девочка цепкая, сообразительная? — Ей 10 солнц, и она девочка, которые будут противостоять львы из дома Аль-Хали. Как ты думаешь, кто победит? Ты император. Издай указ, пока ты еще жив. Измени закон о престолонаследии. Объяви преемницей Нису. Уверен, что у нее будут дети. Ведь ее мать Чикита Закатекас. А Закатекасы плодовиты. Все в твоей власти. Да какой я император! Махнул рукой Тактакор. Я ученый. А это все Мишура. Он кивнул на белую с золотом мантию валяющуюся в одном из кресел. Я никогда не относился к ней всерьез, но общество, которое мы построили, ценит титулы и положение в иерархии гораздо больше, чем знания Да о чем мы вообще говорим? В подземельях трудятся рабы, на полях умирают от непосильной работы крестьяне, лэрды безумствуют, их пьянит вседозволенность. А я закрылся в своем огромном дворце и делаю вид, что ничего не знаю. Все, что я сумел придумать, — это бежать. И уговорить остальных присоединиться ко мне. Как думаешь, если я соберу высших и объявлю им о своих планах, меня поддержат? Честно, не знаю. Оставить все как есть? Но ты же не готов к войне. Того, кто не захочет покидать планету, видимо, придется убить. Если ты оставишь здесь хоть одного Аль-Хали, можешь не сомневаться. Он построит еще одну империю и пойдет войной в горы, в степь, на север, чтобы подчинить себе всех, кто еще сопротивляется, и получить безграничную власть. Война? Немыслимо. В каждом из так называемых пяти храмов слишком много оружия. Наши далекие предки подписали соглашение о том, чтобы никогда его не использовать, но почему-то не уничтожили. На случай вторжения... Мало ли кто еще мог облюбовать планету, которую мы назвали Бореей. Очень уж она комфортная для жизни. Здесь есть и лютый холод, и изнурительная жара, которая так пришлась нам по душе. Здешние пустыни оказались похожи по климату на нашу родную планету, которая, увы, сгорела. Много солнца, которое дает нам необходимую энергию. Эти зонты просто находка. В и других столицах Благодаря им все работает бесперебойно. И везде есть свет, даже ночью. Славная планета. Есть моря, океаны, горы. Земля щедрай дает обильный урожай. Признай, тактакор, что нам здесь хорошо. Лучше мы ничего не найдем. И ты, Ренье, ты ведь тоже ученый, горько сказал тактакор. Но я еще и сьор. Я казнил всех, кто знал об астарде моей дочери. «Знаю», — поморщился император, — «зря. Я не хочу, чтобы шпионы Намира проникли в святая святых Нарабора и увидели, чем я там занимаюсь. Намир умен и много знает. Его не обманешь, так такор». Просто удивительно, как представители миролюбивой расы могли переродиться в таких, как Намир. Он ведь чистокровный, выходит не в крови дело, в условиях жизни. Характер у всех разный, одни слабы духом, другие сильны. В ком-то верх берут лучшие качества, но чаще худшие. — К тебе, кажется, пришли. Риньек кивнул на вспыхнувшую кнопку. — Сегодня Ленар и Гота прерывают свое затворничество. Мы должны их встретить. И будь любезен, надень мантию и корону, не упрямься. Проведи ритуал, сядь во главе стола. Не хочешь пить вино — не пей, но будь императором начали вы из Калифаса начнут уже сегодня рвать империю. А их пятеро, не забывай. Младший принц Чанмир, еще ребенок, но отец его отлично дрессирует. Хорошо, идем, — обреченно сказал Тактакор. Я буду держать империю в руках, насколько хватит моих сил. Ренье помог другу облачиться в мантию и сам надел на облысевшую голову императора сияющую корону. Свадебный пир продолжается, а это значит, что вечные пробудут в столице еще несколько лун, и мрак его знает, что они еще успеют натворить.